Страдания святого мученика Иостина и дружины его. Когда идолопоклонники издали по всем странам и городам греко-римской империи нечестивое повеление против благочестивых и преданных благому закону христиан о том, чтобы всякий верующий во Христа принуждался приносить жертву идолам. Были взяты святые мученики Иостин, Харитон и Харита, женщина, Евеупис и Велпис, и Ираксион и Валериан. «Приведены в Рим и представлены на суд градоначальника Рустика, тот сказал Иустину, "Окажи повиновение богам и царским повелениям, чтобы не подпасть осуждению". Святой Иостин отвечал ему: "Никто и никогда не сможет быть осужден, если повинуется заповедям Спасителя нашего Иисуса Христа". "Какого учения ты держишься?" спросил градоначальник. Иостин объяснил: Я прилежно изучал всякие внешние науки и достиг искусства во всяком знании, но потом присоединился к истинному христианскому учению, хотя бы оно и не одобрялось теми, кто заблуждается в неправом мудровании». Рустик возразил на это: "Так ты окаянный, любишь учения противные нашему мудрованию?" "Да, люблю", отвечал святой Августин. "Ибо следую справедливому учению христиан. Что это за учение?" Правое учение, которое мы христиане нерушимо соблюдаем, таково: знать единого Бога, творца и создателя всего видимого и невидимого, и исповедовать Господа Иисуса Христа Сына Божьего, некогда предвозвещённого пророками, который придет судить человеческий род. Но есть проповедник спасения и учитель желающих утвердиться в добродетели, О бесконечном божестве его, я человек немощный, меньше из всех, не могу говорить с достаточной силой, но исповедую, что это предсказано пророками. Они за много веков предвозвестили сошествие на землю того, кого наименовал я сыном Божиим. Градоначальник спросил: "Куда сходятся христиане?" Иустин отвечал: "Всякий приходит туда, куда хочет и может". Разве ты думаешь, что мы все собираемся в одно место? Это дело несбыточное, Ибо Бог христианский не пребывает в каком-либо месте, но будучи невидимым, наполняет небо и землю. Везде поклоняются ему верные, и слава его провозглашается повсюду. Сказал градоначальник: все таки ответь нам. Куда вы сходитесь и где собираешься ты своих учеников?" Иостин отвечал: Я доселе находился близ дома некоего Мартина, при бане называемой Тимиотине. Пришел же в город Рим во второй раз и другого места, кроме названного, не знаю, всякого пожелавшего прийти ко мне, я присоединил к истинному учению. Итак ты христианин, спросил Рустик. — Да, я христианин, отвечал Иустин. Тогда градоначальник обратился к Харитону: "И ты не христианин ли?" отвечал святой Харитон: с помощью Божией я христианин. Потом спросил рустик блаженную жену Хариту, следует ли она христовой вере. Харита также объявила себя христианкой по благодати Божией. Потом рустик спросил явелписта: "А ты кто?" "Я царский раб", отвечал тот. "Но как христианину сам Христос даровал мне свободу. Его милосердием и благодатью стал я участником той же надежды, как и те, которых ты видишь". Затем градоначальник спросил Иракса: "Не христианин ли он?" Иракс ему отвечал: "Поистине, я христианин, ибо почитаю того же Бога и поклоняюсь ему. Вас сделал христианами Устин?" спросил градоначальник. И Иракс отвечал: "Я и был, и буду христианином". Бывший тут же святой Пион сказал: "И я христианин. Тебя кто научил христианству?" "От родителей принял я это доброе исповедание", отвечал Пион. Потом сказал Евелпис: "И я от родителей моих получил наставление в христианстве, внимали же словам и Иостина еще сильнее, укрепился в христианской вере. Где же твои родители?" спросил градоначальник в Каппадокии. Потом градоначальник спросил Иракса: "В какой стране живут твои родители?" Иракси ему отвечал: "Истинный отец наш Христос, а матерь вера в него". Земные родители мои преставились, я же пришел сюда из Иконии Фригийской. Обратился градоначальник к Валериану, побуждая и его к ответу: "Ты также христианин или к богам не усердствуешь?» Валериан отвечал: "И я христианин. Почитаю единого истинного Бога и ему поклоняюсь, ваших же богов презираю". Снова градоначальник обратился к Иустину. Послушай ты, называющийся Красноречивым и считающийся последователем истинного учения. Если, начиная с головы по всему телу, покроешься язвами, то думаешь ли через это войти на небо? Иустин отвечал: Если я претерплю названное тобой имучение, то надеюсь получить такое же воздаяние от Господа моего, какое уготовано сохранившим Христово учение. Ибо я знаю, что всех благочестиво поживших и как-либо пострадавших за Бога ожидает до скончания всего мира сокровенная Божья благодать. На это градоначальник Рустик сказал. Итак, ты полагаешь зайти на небо и получить некоторую награду от Бога твоего? Не полагаю, возразил Юстин. Но знаю достоверно и надеюсь на это без сомнения, сказал Рустик. Однако приступим к предстоящему нам делу. Соберитесь вместе и все вместе принесите жертву богам. На это и возразил: "Никто, рассуждающий здраво, не захочет лишиться благочестия и впасть в заблуждение и беззаконие". Рустик сказал: "Если вы не будете повиноваться нашим повелениям, то понесете муки без всякого помилования". И отвечал: Воистину желаем претерпеть муки за Господа нашего Иисуса Христа и спастись, ибо эти муки ходатайствуют нам спасение и дерзновение на страшном суде его, на который по повелению Божию предстанет весь мир. Так же говорили и все прочие святые мученики присовокупляя: "Исполняй скорее намерение свое. Мы христиане идолам приносить жертву не будем". Выслушав это, градоначальник объявил приговор: Не желающие принести жертву богам и покориться царскому повелению, да будут наказаны жезлами и отведены на смертную казнь через обезглавливание, как повелевают римские законы. Так святые мученики славящие Бога были выведены на обычное место казней, приняли раны и усеченные секирой окончили страдания в спасительном исповедании. Потом некоторые из верных тайно взяли их честные тела и погребли на достойном месте. При содействии благодати Господа нашего Иисуса Христа, ему же слава во веки веков. Аминь.